1950 -й, 1965 -й. Струна готова лопнуть. Французское общество, начиная с 50-х годов, ощущает те же противоречия. Подобно всей Западной Европе, именуемой свободным миром и славной тридцаткой, оно с легким запозданием так или сяк переживает примерно ту же эволюцию, что Америка как с точки зрения социально-политической, так и сферы нравов, а стало быть, и в области флирта. Франция испытывает судороги, связанные с кризисом роста. Внутренние напряжения сильны, как никогда. Общественное здание трескается под их напором. Это еще не осмысляется, но назревает бунт, революция. Между страхом и желанием Франция так же, как Америка, вовлечена в холодную войну. Да сверх того переживает конфликты, связанные с деколонизацией, что само по себе чревато противоречиями. Как всегда бывает в смутные времена, напряженная атмосфера способствует разжиганию страстей, яростной жажды жизни. Как замечает Марсель Корне в 1958 году в связи со своим фильмом «Обманщики» В глазах части юношества и среды буржуазии угроза атомной бомбы отменяет всякую мораль и даже любые умозрительные построения относительно будущего. Философия типа «Лови момент», окрашенная цинизмом разочарования, в представлении некоторых выглядит умением жить, единственно отвечающим нынешнему времени, когда все так непрочно, так абсурдно. Поскольку режиссеру из «Сен-Жермен-де-Пре» это ясно, конец света, безусловно, близок, надо времени не терять, напиваться до пьяна, танцевать на бурных вечеринках, распутничать, играть и жить рискуя. Именно это и делают с более или менее аффектированной беспечностью все персонажи-обманщиков. Но речь следует вести не только об этой испорченной молодежи, которую Марсель Корне изобразил в фильме, до сей поры остающимся легендой. Как могут самые приличные девушки не соблазняться приступить границы границе дозволенного, не отдаваться добра брака своим женихам или дружкам, когда те отправляются сражаться в Индокитай, потом в Алжир, куда Франция будет посылать свой контингент. И в то же время, как ни парадоксально, Холодная война способствует усилению в обществе консервативных тенденций. Она подмораживает обстановку наперекор требованиям молодежи, жаждущей сексуальной свободы. Первенство отдается проблемам войны и политики, которые между 1947 и 1962 годом непрестанно усложняются. Начиная с 1950 года, с начала войны в Корее, Французские войска застревают в Индокитае, между тем, как атмосфера в метрополии накаляется по причине частых трений между правительством и партией коммунистов. Вместе с большей частью государств Западной Европы, встав на сторону Америки, Франция не преследует своих красных граждан, отличаясь в этом от Соединенных Штатов. Но от этого противостояния властей страны и ее коммунистической партии становится только более резким и откровенным. В мае 1952 холодная война даже грозит обернуться войной гражданской. Уж очень агрессивную манифестацию против войны в Корее, атомного оружия генерала Риджера, удается организовать коммунистам. Воинствующие активисты с криками «Американцы, убирайтесь домой!» теснят воинские соединения, молотят их дубинками, рукоятками мотык, листами железа, забрасывают камнями. В этом бурном эпизоде французской истории всего любопытнее, что консерваторы и коммунисты, будучи ожесточенными противниками в политике, в области морали, выступают как союзники. Ведь в рядах Компартии Франции... Равно, как и в Москве, царит моральный консерватизм, чтобы не сказать специфическая разновидность пуританизма. Однако в 20-е годы, когда Виктор Маргерит писал «Холостячку», страна Советов воплощала собой не только политическую революционность, но и радикальное обновление модели общества. В представлении Маркса, особенно Александра Калантай, пропагандистки феминизма, известный своим ораторским талантом, новый советский режим призван взорвать устаревшие моральные рамки, стесняющие взаимоотношения полов. Учреждалось равенство полов, допускались и развод, и свободный бесплатный аборт. Увы, к 50-м годам становится очевидно, что советская революция не смогла выполнить свои обещания ни по части феминизма, не в отношении революционного обновления нравов общества. В этой сфере, равно как во многих других областях, реальность, а главное традиция, взяли вверх над идеалом. Надобность восполнить численность населения страны, обескровленной гражданской войной, и мобилизовать все ресурсы во имя скорейшего построения социализма, все это отодвигало феминистские проблемы на второй план. В осажденной крепости, какой стала СССР, любовь и секс вскоре стали представляться большинству революционеров вопросами побочными или мелкобуржуазными. Законы подверглись пересмотру. Как подчеркивает Симона де Бавуар, второй пол, в СССР, начиная с 1936 года, устанавливаются самые строгие моральные запреты в отношении секса. Аборт запрещен, развод чуть ли не упразднен, супружеская измена подвергается общественному осуждению. Что до психоанализа, который начал было распространяться, его постепенно придушили. Это ужесточение моральных норм передалось Компартии Франции, которая долгое время служила рупором своего хозяина, полностью подчинившись СССР. Доминик Дезанти в период между двух войн Завзятая флиртунья, после войны сталинистка и сотрудница юманите, вплоть до разрыва, наступившего в 1956 прекрасно помнят все это. Она поныне не забыла сплава тоталитаризма и пуританизма, воцарившихся в Компартии Франции в пятидесятые годы. Той диковинной смеси, что возникла в ту пору, От сближения Иисуса Христа уже не с Фрейдом, а со Сталиным. Сколько бы Маркс ни говорил, что религия опиум народа, но разве коммунизм при Сталине не превратился в новую идеологию, новый культ пуританский, лицемерный и всевластный. Личная жизнь активистов, вспоминает Доминик Дозанти, подвергалась такому же контролю, как их политическая деятельность. Было очень трудно ускользнуть от надзора полиции и партии, не всегда невидимой, избежать ее слежки за всеми любовными и даже дружескими привязанностями. Рьяные активисты повсеместно строчили на своих товарищей доносы. Все становилось известным, подвергалось строгой критике с точки зрения партийной морали. Многим товарищам был предъявлен ультиматум, вынуждающий сделать выбор между своей супругой или подругой и некой связью, которая стала слишком известна. ей это самой повезло. Они точно знали, что у нее с Жан Туссеном Дезанти заключен сартровский договор, не соответствующий ортодоксально сталинистским понятиям, и все же никогда не вмешивались. Тем не менее Доминик Дезанти приходилось вести себя весьма обдуманно, как все активисты, особенно активистки партии, она осуществляла самоцензуру, которая распространялась на малейшие подробности. Так, будучи с лет курильщицей, она никогда не раскуривала свой галуаз на трибунах конгрессов и конференций. Для всех выступлений выбирала скромный наряд, хотя брюки себе все же позволяла. О том, чтобы показаться в прямом или переносном смысле флиртуньей, поджигательницей, она, как член французской компартии, и помыслить не могла.